У нее Никиры оказались неожиданно голубые глаза. Обычно она носила очки, и теперь же без очков лицо казалось меньше, и словно бумаложе, а глаза голубые, совершенно ясного, чистого, невыгоревшего цвета. Зоя Ярославна с болью увидела, как мгновенно истончилась, стала прозрачной, Кожа на висках, на лбу, возле рта, и руки, вечные работяги, пожелтели, словно бы сохлись. Няня Кира ни о чем не спрашивала, не допытывалась, как другие больные, что это с ней, надолго ли, сколько придется прилежать, сумеют ли врачи вылечить ее. Пожалуй, она вовсе и не тревожилась за себя, — Может быть, потому что знала, что инфаркт — дело серьезное, с ним шутить не приходится. Сколько инфарктников приходилось ей обихаживать в прошлые годы, приносить им лекарства, кормить с ложечки, подставлять утки и судна, поддерживать, помогать делать первые шаги отвыкшими от ходьбы ногами и, главное, без устали уговаривать «все пройдет». Минует, словно злой сон, и опять возвратится здоровье, опять будет кругом-бегом хорошо. Все отделение, все врачи и сестры стремились помочь ей хотя бы чем-нибудь. Каждый час, а то и каждые полчаса кто-нибудь входил в палату. Не нужно ли няне Кири чего-либо? Может быть, подставить судно? дать попить, покормить, подать лекарство. А Князева после дежурства даже отказалась идти домой. «Хочу подежурить возле няни Киры». Однако няня Кира решительно прогнала ее домой. Ну «Да ты что, в своем уме?» — спросила. «Столько народу я выходила, да чтобы на саму себя не хватило». И сколько Левтина не просила ее... Как и не уступила ей. Иди, иди, отдыхай. Ночь не спала, тебе поспать надо, молодым долгий сон требуется. И закрыла глаза, притворяясь, что заснула. А постояла немного, потом тихо прикрыла за собой дверь палаты. А няня Кире все вспоминался тот ранний утренний час, когда она собиралась на работу и внезапно ощутила пронзительную острую боль, словно кто-то неведомый, невидимый взял и ударил прямехонько по сердцу чем-то колючим и жестким. Она вздрогнула от боли, но не упала, выстояла, прислушиваясь к тому, что происходит внутри нее. Боли от удара уже не было — Сердце билось по-прежнему ровно, и она решила, это мне почудилось. Казалось, все случилось давным-давно, а на самом деле всего лишь утром, несколько часов тому назад. Желание няня Кира довольно далеко от больницы, за Москворечье, и пока добиралась сперва метро, потом троллейбусом, Чувствовала себя так, словно ничего не было. Потом и вовсе обо всем позабыла, на работе привычно в привычное свое дело, и все шло, как полагается, как шло изо дня в день, но вдруг снова что-то сильно, резко ударило в сердце, как бы отыскав самую открытую боли точку. И еще, и еще раз. Она упала прямо в коридоре, неподалеку от поста, уронив лоток с таблетками. Несла кому-то в палату и уже ничего не видела, не чувствовала, не слышала, как закричала Левтина, как бросилась к ней Клавдия Петровна и как ее перенесли в палату, положили на кровать. Она очнулась немного позднее. Возле кровати стояла Зоя Ярославна Ей показалось, она смотрит на нее озабоченно. Она открыла глаза, услышала, Зоя Ярославна спросила ее. — Ты что это, няня Кира? Перепугала всех до смерти? Как же это так? Она хотела было ответить, что не надо бояться за нее, все у нее в порядке, сейчас она встанет и пойдет по своим делам но у нее не было сил произнести хотя бы одно слово, и она снова закрыла глаза. Как бы сквозь сон донесся до нее голос Зои Ярославны. Надо камфору немедленно. — Далась ей эта камфора, — беззлобно подумала няня Кира, — всегда первым делом камфора. Она не додумала до конца, — Сон мгновенно обрушился на нее, и она провалилась в темную глубокую пропасть. Дня через два, однако, она почувствовала себя крепче. Зоя Ярославна обрадованно спросила. — Няня Кира, хочешь, перейдем тебя в отдельную палату? Как раз сегодня освободился бокс. — Вот еще, — воспротивилась няня Кира. — Что я буду в боксе делать, с тоски вздыхать? Нет, хочу с людьми вместе.